Мимо них, грохоча, мотающимся от обочины к обочине прицепом, промчался шальной грузовик и прервал единство. Пряча лицо у Димы на груди, Инга перевела дух, и когда лязг затих в ночной туманной дали, тихонько сказала, так и не сняв руки с его плеча. «Вот теперь я к тебе точно не пойду». Дима улыбнулся. «С такой речью страстной нас составлять одних небезопасно». По её молчанию он понял, что Ромео и Джульетту она тоже не читала. «И фиг с ними», — подумал он. «Но «Ну, что такого ужасного может произойти?» — спросил он чуть дрожащим голосом. Инга опять запрокинула лицо, заглядывая ему в глаза. «Добрый хищник», — нежно сказала она. «Подходит мягко, смотрит снизу и жалобно так говорит. Можно я тебя съем?» «Просто очень хочется тебе картины показать. Правда. Я сейчас фонарик выволоку карманной и буду тебе по одной их носить, ладно? Не уйдешь пока я буду корячиться по лестнице?» «От кого уйду?» Она неумело погладила его шею, потом коснулась губами его подбородка и тут же отпрянула. «Я дура, прости. Всё прошло. Идём». И первый шагнул вперёд. Тётя Саша уже спала. На цыпочках они миновали тёмный коридор. Половицы скрипели оглушительно. Вошли. Инга сразу выскользнула из туфель, Дима притворил дверь и зажёг свет. Вот его комната. Выцветшие, отстающие от стен обои, трусы и носки на полетнему холодном радиаторе, холсты, бумаги, завалы книг, окно, раскладушка, роден на стене. И здесь она. Извини, я никак не ожидал принимать гостей. «Все в порядке». Он подошел к пляжу, замер на миг, вцепившись пальцами в простыню. «Только бы она поняла», — думал он, «только бы ей понравилось». «Интересно», — сказала Инга, приближаясь беззвучно в капроновых подследниках. Левый был окровавлен едва ли не наполовину. «Что было бы, если бы я не у тебя спросила дорогу?» «Пятка была бы цела», — ответил дим с сочувствием глядя, как она прихрамывает. Она подошла, уже совсем по-родному, положила ему руку на плечо. Без туфеля она стала еще чуть ниже ростом. «Я серьезно», — сказала она, — «по-моему, было бы ужасно». «По-моему, тоже», — сказал Дима и обнял ее за плечи, спокойно и нежно, как жену. «Вот что я хотел показать тебе больше всего. Это последнее». Дима сдернул простыню. Инга поправила очки. Не дыша, он следил за ее лицом. Инга была разочарована, хотя старалась не показать этого. Покосилась на него виновато вновь уставилась на полотно. «Красиво», — неуверенно сказала она. «Море такое теплое». «А теперь», — Дима показал пальцем на шнурок светильника, «дитя мое, дерни за веревочку, дверь откроется». «Какая дверь?» — не поняла Инга. Красную шапочку она, видимо, тоже не читала. Или забыла. Ну и фиг с ней, с шапочкой. «Главное», — сказал Дима. Инга дернула. И вздрогнула. Он отчетливо почувствовал это, лежавшей на ее узких плечах рукой и бедром, касавшимся ее бедра. Лицо ее озарилось багровым светом. Брови сдвинулись. «Как ты это сделал?» — отрывисто спросила она. «Полгода химичил», — пояснил он. «А свет?» «Что свет?» «Он случайно красный? Или ты так и хотел?» «Случайно», — признался Дима. «Это очень хорошо, что красный», — медленно проговорила она. «Свою кровь не прольёшь, чужой не увидишь. А кто это выдумал с красками?» «Да я и не знаю. эффект всем известный, только я его до крайности довёл. Не слышал, чтобы ещё кто-то эдак баловался. Наверное, я первый», — он смущённо улыбнулся. «Нравится?» «Ты гений, да?» — спросила она, отворачиваясь от картины. Он фыркнул старательно, но она даже не улыбнулась. «Я всегда думала», — проговорила она, глядя на него как-то благоговейно, «что если кто-то выдумывает нечто, дающее, ну, новую дорогу, это гений». «Да нет, что ты. Игра ума — это, а не дорога, и пока даже очень примитивная». Вот если как следует подобрать цвета освещения, сделать постепенным переход из цвета в цвет, и не в двойной системе, а, скажем, хотя бы в по числу цветов в спектре, можно целой истории семи шагов давать, целые притчи. А это первая проба. Он выключил светильник, и Инга снова вздрогнула. «Называется пляж. А про себя я это называю... Только не говори никому», — простодушно предупредил он. «Развитой социализм». Она задумчиво сложила губы в трубочку. «Да просто любая ложь», — сказала она. Дима хлопнул себя по лбу свободной рукой. «Ложь! Слушай, это ты гений, а не я. Конечно, просто и точно. Ложь и всё. Ещё показать?» «Конечно. Только я посижу немножко, а? Ноги не держат». «Садись, Господи! Можно даже лечь!» Он осёкся, но она лишь улыбнулась. «Ты мог», — проговорила она. «Здесь, ответил Дима и щелкнул каблуками. Она не подумала отходить от него, только чуть отстранилась, чтобы смотреть прямо в лицо. «Дима», — с усилием сказала она, «Димочка, я тебя только спрошу. Извини, пожалуйста. Вначале, давно, когда мы познакомились, ты сказал, что за два дня я у тебя третий. Это правда или ты пошутил?» Кровь ударила ему в лицо так, что глаза едва не лопнули. «Если не хочешь», — беспомощно сказала она, — «не отвечай». «Ты у меня за всю жизнь первая», — тихо и решительно сказал Дима. «Но еще сегодня я целовался с другой, а позавчера еще с другой. И еще до третьей, самой главной, добраться не успел. Она уехала, а так бы, наверное, попробовал». Ужас. Она долго молчала. «Странно». Жалобно, едва не плача, проговорила она потом. «Мне кажется, ты должен быть очень верный». «Мне тоже», — ответил он. «Может, буду когда-нибудь. А может, просто мне нужно чувствовать как можно больше. И боль, и надежду, и тоску, и любовь».